Глава 6. Но Томас успел еще раз упрекнуть меня за сказанное в тот день. И случилось это примерно месяц спустя, когда аргентинские военные совершенно безрассудно в порыве фальшивого патриотизма высадились на Мальвинских островах. Или Фалкленских, название зависело от стороны конфликта и от того, на каком языке об этих островах говорили которыми Британия владела с 1833 года. Естественно, она не собиралась сидеть, сложа руки и терпеть захват фольклендов Аргентиной, особенно если учесть, что английское правительство возглавляла железная леди Маргарет Тэтчер. Правда, острова находились бог знает где — в юго-западной части Атлантического океана, к востоку от Магелланова пролива, и к северо-востоку от огненной земли. Иначе говоря, не так далеко от Антарктиды. В Аргентине в то время правила военная хунта, что формально тоже оправдывало вполне предсказуемую реакцию Британии. Хотя диктатор соседней Чили пользовался у Тэтчер симпатией. И тогда и до конца жизни. Его жизни или ее, поскольку я уже не помню, кто из них умер раньше. Короче говоря, большинство политиков не обращают внимания на противоречия, если сами себе их позволяют. Было очевидно, что приближается совершенно нелепая война, которую и вообразить себе никто не мог до дня предшествовавшего высадке и взятию Стэнли, столицы Фольклендов. Война между двумя странами, удаленными друг от друга в географическом плане, но не столь далекими в идеологическом. Вообще-то аргентинские военные находились у власти 6 лет, совершали жестокие преступления, однако это не слишком волновало представителей так называемого «свободного мира», и они не слишком возмущались. А вот агрессия — это агрессия. То есть такие действия рассматриваются как военные и не могут остаться без ответа, коль скоро дипломатические пути очень быстро завели обе страны в тупик. «Ну вот, сама посмотри», — сказал мне Томас, показывая первую полосу английской газеты, выдержанную в самом воинственном духе. «Ты совсем недавно говорила, что не происходит войн ни на море, ни на суше, что нет никаких бомбежек. Боюсь, очень скоро ты увидишь их своими глазами, вернее, услышишь о них, и, главным образом, о морских сражениях, поскольку там кругом океан». Фольквенды находятся в 300 милях от континента. Главной силой там будут корабли, сторожевые, эсминцы, подлодки, авианосцы, крейсеры, войсковой транспорт, лихтеры, десантные катера. Иначе говоря, начнутся морские сражения с участием Англии. И ничего тут не попишешь. Я же тебе без конца твердил. Войны происходят всегда. Но очевидные — Лишь время от времени. Зато нынешнее очевидно для всего мира. И забыть ее будет трудно. Правда, и помнить ее будут не очень долго. Хотя закончится она быстро. Эти самодовольные вояки сами себе вырыли могилу, развязав совершенно безнадежную для них войну. «В пасти море», — вспомнила я слова Элиота. И на сей раз они вполне подходили к случаю, Голос Томаса звучал почти весело и не без торжества. Ему не только хотелось уколоть меня, показав свою правоту, но его вроде бы даже обрадовало неизбежное начало военного конфликта, в котором будут погибшие с обеих сторон. Может, не очень много, если конфликт разрешится быстро. Но от этого потери окажутся не менее болезненными. Не слишком удивила меня и вспышка энтузиазма у Томаса. Такие настроения носились в воздухе. Страсти подогревали как Тэтчер, так и аргентинский генерал Гальтьери, силой захвативший президентский пост. А Томас служил Тэтчер. От нее поступали все приказы, кроме тех, о которых ей лучше было не знать. Поразительно, но многовековой опыт ничему не научил обе страны. У Англии он был особенно богатым. Как аргентинский народ, так и английский пылали праведным гневом и требовали проучить противника. А ведь больше всего радует людей, людей беспринципных и наглых, хотя всегда есть миллионы, не относящие себя к этой категории. Перспектива хорошей кичливой войны. Именно перспектива. То есть пока она еще не началась. И тут меня немедленно посетила следующая мысль. Если случится война с испаноязычной страной, то в ближайшие дни мужа вызовут в Лондон, чтобы он служил переводчиком, а может и чтобы вел допросы и занимался другой подобной работой. Вряд ли ему придется куда-то внедряться. Вряд ли в данном случае понадобится шпионаж. Все карты были открыты с момента вторжения аргентинцев на острова. И тут нечего было разведывать и нечего было упреждать. К тому же британская военная мощь ни в какое сравнение не шла с аргентинской, так что оставалось лишь поражаться глупости и самоубийственному недомыслию главарей хунты. В любом случае, я не сомневалась, что Томас будет там нужен. Если он мог виртуозно имитировать английский в разных его вариантах, то выдать себя за аргентинца ему не составит никакого труда. Говор жителей Буэнос-Айреса часто звучит как карикатура на говор жителей Буэнос-Айреса, особенно для нашего испанского слуха. И человек с талантами Томаса воспроизведет его безупречно. Разумеется, даже при своей полной слепоте, Я ничего не исключала, оставаясь, как уже говорила, рабой собственных домыслов и фантазий. Я допускала все, что его отправят в Буэнос-Айрес или в Рио-Гальегус, или даже на огненную землю. Если я сказала, что Томас еще успел уколоть меня, сообщая о событиях, которые воспринимал с торжеством, то только потому, что все произошло так, как я и предвидела. 3 апреля 1982 года Совет Безопасности ООН безуспешно потребовал немедленного прекращения боевых действий и вывода всех аргентинских войск из зоны конфликта, то есть с Фольклендских островов. Я называла их так же, как Томас. Призвал правительство Великобритании и Аргентины к дипломатическому разрешению конфликта и соблюдению Устава ООН. Томас сообщил мне, что должен ехать в Англию немедленно, буквально на следующий день. А уже 5 апреля из Портсмута отплыла британская эскадра. Ее бурно провожала воинственно настроенная толпа, жаждущая, как ни странно, крови и требующая восстановить честь, которую англичане всегда с успехом защищали в сражениях былых времен. В конце концов, за последние полтора века Страна воевала с Наполеоном, русским царем Кайзером, Гитлером и много с кем еще. Слишком много с кем еще. 4 апреля я поехала с мужем в аэропорт. Я редко провожала Томаса до самолета. Просто привыкла к его отъездам и, хотя никогда не знала, когда он вернется, старалась отнестись к ним как к командировкам рачительного бизнесмена-хозяина до болезненности исполнительного. Если угодно, одного из тех, что неожиданно продлевают свои странствия по миру, словно чувствуют себя в своей тарелке, только покидая дом и непрерывно разъезжая по миру. Но на сей раз затевалась настоящая война, то есть видимая, как он говорил. И хотя поначалу у меня не было опасений, что его отправят в зону боевых действий на борту какого-нибудь корабля в качестве переводчика или вроде того. По возрасту он все таки подлежал призыву. То есть все могло случиться. В отличие от прошлых отъездов мужа, для меня, покрытых тайной, теперь я осознавала степень риска. Все мы видели фильмы про ужасные морские сражения, видели пылающие и идущие ко дну корабли тонущих или искалеченных членов экипажа. Провожая Томаса, я держалась спокойно и естественно. Мы почти не разговаривали, поскольку мне и в голову не приходило допытываться о задании, которое он мог получить. Ведь Томас и сам, скорее всего, пока ничего этого не знал. Он выглядел возбужденным, в хорошем смысле слова. В каком именно... Понятно любому, кто испытывает возбуждение. И такое настроение было вызвано не столько предстоящими ему самому делами, сколько общей атмосферой. Он, безусловно, тоже заразился неуместным и самодовольным бахвальством, овладевшим Англией. Должна признаться, что меня возмущала и выводила из себя эта атмосфера. Не меньше, чем аргентинцы, которые 2 числа устроили массовую манифестацию в Буэнос-Айресе на площади Майи в поддержку силового возвращения Мальвинских островов. Они бурно приветствовали генералов, которые вот уже несколько лет творили в стране беспредел, а теперь готовы были принести в жертву молодых солдат. Хотя ни пользы, ни победы эта авантюра принести не могла, да и цель ее не была благой как, впрочем, и цель миссис Тэтчер, в отличие от данного Генрихом V сражения при Азенкуре. Как его трактуют история или Шекспир. Однако в данном случае не Тэтчер пустила первую стрелу, и это поначалу кое-что значило, но потом забылось, если ответом служили несоразмерные действия, артиллерия и свирепые солдаты Гуркхи, с их жуткими непальскими кривыми ножами. «Ты, конечно, понятия не имеешь, когда сможешь вернуться», только и сказала я, пока мы ехали на такси в аэропорт Барахас. И на сей раз, думаю, ответить будет еще сложнее. Никто никогда не знает, сколько продлится война, даже если кажется, что победить в ней не составит труда. Правда? «А откуда ты взяла, что я поеду на войну?» — возразил он немного рисуясь и словно получая удовольствие, больше обычного разжигая мою тревогу. «От меня ты такого точно не слышала. Не исключено, что в нынешней ситуации мне не придется покидать Лондон». Он не пояснил, знает что-то о своем назначении или нет. «Ты вправду ничего мне не говорил, но тут не нужно быть Шерлоком Холмсом. Если тебя срочно вызывают, когда уже готовят флот, чтобы отвоевать острова у испаноязычной страны. Такой вызов наверняка как-то с этим связан. Я не говорю, что тебя посадят на эсминец и отправят на Фолькленды. Надеюсь, не отправят. Но уж ты-то точно будешь в этой стычке полезен. Разве не так? «Я всегда очень полезен, Берта», — ответил он с тщеславной улыбкой, которую иногда не мог сдержать. «Как же он переменился», — подумала я, — «как отличается от того Томаса, каким был годы назад. Теперь он живет какой-то абсурдной подпольной жизнью и спешит похвастаться своими достижениями хотя бы передо мной, и то лишь намеками. Должно быть, он, бедняга, часто чувствует себя неудачником, который может рассчитывать лишь на восхищение собственной жены» то есть на семейный почет. Но как могло случиться, что он превратился в убежденного английского патриота и отказался от собственного взгляда на происходящее? А если он у него и есть, то таится за семью печатями, ведь выразить несогласие с короной значило бы поставить под сомнение ее действия и правильность выбранного курса а выходит и само ее существование. В чем Томас ничуть не переменился, так это в нежелании выяснять отношения с собой, заниматься самоанализом. Он делает то, что должен делать, и точка. Или в лучшем случае делает то, что решил сделать. А рефлексия всегда казалась ему пустой тратой времени. На данный момент Томас, видимо, разобрался с тем, какой категории людей принадлежит и на что способен. Принял это и согласился с этим. И даже порой гордится собой. Или не очень гордится, зато удовлетворен собственной, уже доказанной на деле полезностью. Вряд ли он мечтает о чем-то еще. Главное для него ⁇ служба и успешное исполнение заданий. Стоит ли говорить, что меня гложет тоска по-прежнему Томасу? Но я продолжаю любить его и больше всего боюсь потерять. В конце концов, прежний Томас сохранился под оболочкой нынешнего, того, который есть и которого нет, который уезжает и возвращается, поскольку никто другой не способен вместить в себя прежнего Томаса, кроме Томаса нынешнего. Он, наверное, просто задремал там или стал жертвой колдовских чар и никак не может стряхнуть их себя. Господи, хоть бы он поскорее вернулся. Хоть бы с ним ничего не случилось на этих островах. Хоть бы поскорее закончилась эта дурацкая война. Он, между тем, заговорил снова. Не обманывай себя. По-прежнему существуют и другие конфликты. К сожалению, существуют. И даже если что-то привлекает к себе всеобщее внимание, то есть ведутся настоящие боевые действия, заслоняя собой остальное, это остальное не исчезает. Враги не знают отдыха. Никогда. Если заснешь ты, они спать не станут. А если спят они, то во сне изобретают новые интриги и козни, чтобы потом пустить их в ход. Мало того, они ловко пользуются тем, что открыт второй фронт, что внимание нашей силы отвлечены и наносят самые коварные удары. Разве Ирландия, например, успокоилась или дала нам передышку во время Второй мировой? Ни в коей мере. Ирландия заявила о своем нейтралитете: нейтралитет требует известной стойкости. И в 1944 году, да, в 1944-м, Когда мы уже пять лет вели страшную войну, Ирландия отказалась выдворить осевших там представителей стран оси, чего добивались не только мы, но и Соединенные Штаты. Страны Оси, — Военно-экономический Союз Германии, Италии, Японии и других государств во время Второй мировой войны. Поразительно, как легко он распространил это «мы» и на прошлое, на времена, когда сам еще не родился, и готов был, думаю, распространить его даже на битву при Азенкуре, случившуюся в 1415 году. На самом деле немало ирландцев сотрудничали с немцами в роли шпионов и диверсантов, потому что немцы желали уничтожить нас. А это ирландцев очень даже устраивало. Они думали в первую очередь о том, что будет с Ирландией, если победят фашисты. И наша беда, наше порабощение стали бы для них настоящим подарком. Так что все процессы продолжаются, даже когда кажется, что они затормозились. Гнут свою линию и страны за железным занавесом и международный терроризм и Ольстер и прочие враги, о которых мало что знает, скажем пресса. Они раскиданы по всему миру, их много, И не от нынешней ситуации зависит, куда я отправлюсь. Не исключено, что буду сидеть у себя в министерстве, как уже сказал. Ладно, я гадать больше не стану. Дай бог, чтобы сбылось последнее. Одно лишь упоминание о Больстере сразу выбило меня из колеи. Я, пожалуй, скорее предпочла бы, чтобы его сунули на британскую атомную подлодку Конкерор, которую, наверное, отправят на Фольклендскую войну. Как где-то написали. Потому что я уже привыкла бояться ирландских событий. Особенно после эпизода с кинделанами. Я внимательно слежу за всем, что происходит в Северной Ирландии. Слежу, конечно, без одержимости, но стараюсь не пропускать того, что появляется в испанских газетах. Это выглядит, наверное, нелепо. Однако меня действительно куда меньше волнуют страны Восточного Блока или неуемные и суперзнаменитые террористы вроде Карлуса. Хотя, кто знает, может, Томас охотится именно на него, уроженца одной из испаноговорящих стран, по слухам Венесуэлы. Ильич Рамирес Санчес, известный как Карлос Шакал, родился в 1949 году. Международный террорист. Родился в Венесуэле. Сначала начала 1990-х скрывался в Судане. В 1994 году был арестован местными властями и передан французской разведке. Приговорен к пожизненному заключению. Я помолчала, взяла Томаса за руку. Он крепко сжал мою, но только на миг. А потом полез за сигаретами и закурил и мне показалось, что он так быстро выпустил мою руку только потому, что был слишком взвинчен, словно такой контакт отвлекал его от важных мыслей. Как будто думал о своем, и я не исключала, что он точно знал, какая роль ему отведена, что ждет его в ближайшее время. На следующий день или даже сегодня вечером знал, что будет делать, куда отправиться, и мысленно был уже там, продумывал свои ближайшие шаги. Не рискну сказать, что Томас мечтал об этом, хотя что-то вроде того и испытывал. Он разделял с англичанами всеобщее нетерпение. Поскорее начать действовать, поскорее отправить английский военный флот в далекие края и как следует проучить наглых и сумасбродных аргентинцев. Неужели они вообразили себе, что могут безнаказанно бросать вызов великой стране? Да, Англия вдруг с детским восторгом вернула себе историческую память, как если бы снова попала в прошлые века и увидела перед глазами призрак утраченной империи. «Прощай, будь осторожен, звони, пока будет такая возможность, как всегда» или сразу как появится такая возможность, если окажешься далеко. Надеюсь, не слишком далеко. Это были мои последние слова перед его посадкой на самолет. Я дотронулась до его губ, провела по ним пальцем, погладила по гладкой щеке. Мы обнялись, как обычно, то есть с прежней нежностью, несмотря на мою печаль. «Обязательно», — ответил он, — «как всегда». Если я не даю о себе знать, значит, не могу, ты это знаешь. Если дело затянется, не тревожься, даже если затянется надолго, как всегда. В любом случае, эта война кончится скоро, вот увидишь. И не исключено, что меня она вообще не коснется Никаким боком. За этой войной, которая продолжалась два с половиной месяца, Я следила с неослабным вниманием, начиная с 5 апреля, когда из Портсмута вышла эскадра, и до 14 июня, когда генерал Менендес, командовавший аргентинским гарнизоном Стэнли, сдался генерал-майору Джереми Муру, командовавшему сухопутными войсками Великобритании, что вызвало в тот же вечер громкие уличные протесты в Буэнос-Айресе. Каждый день я покупала по две-три английских газеты и жадно проглатывала новости. Правда, иногда думала, что делаю это напрасно и что Томаса, надо надеяться, эта война не коснулась, как он мне намекнул. Но моя тревога, естественно, меньше не становилась и не могла стать меньше. Я уже не сомневалась, что да, его внезапный отъезд 4 апреля, так или иначе был связан с войной. Во всяком случае, он ни разу не позвонил мне из министерства или из Ми-6, или откуда угодно еще, как наверняка поступил бы, если бы находился в Лондоне, дожидаясь задания, даже если бы пробыл там всего несколько дней. Я пришла к выводу, что как только он приземлился в Лондоне, его перебросили в другое место. А самым срочным делом тогда были оккупированные острова и последние события. Именно это заботило несгибаемую Тэтчер и ее кабинет, а также армию, королевские военно-воздушные силы, военный флот, дипломатов и спецслужбы. Но прав был, наверное, и Томас. Все остальное тоже не останавливается, враги не дремлют, а скорее набираются сил. И нельзя, как мне кажется, расслабляться ни на одном из других фронтов, какими бы второстепенными или маловажными они ни выглядели. Хотя в общем и целом я ничего не знала, как всегда, ничего. Я решила следить за ходом войны шаг за шагом. Она была настолько необычной, что держала в напряжении всех, начиная с Рейгана, и кончая папой-путешественником Войтылой. 2 мая стало для меня днем великой печали и великого утешения. Атомная подлодка «Конкерер» потопила аргентинский крейсер «Генерал Бельграно». Погибли более 300 членов экипажа. Меня сильно опечалила эта цифра, но я подумала, что было бы куда хуже, если бы погибли британцы. К тому же я не могла исключить, что на одном из британских кораблей находится «Томас». 4 мая легче мне не стало. Аргентинские штурмовики с новейшими ракетами «Экзосет» потопили эсминец «Шеффилд», и на сей раз погибли 20 британских моряков. Кто знает, не оказался ли среди них и переводчик, переговорщик и шпион, отправленный в этот район. 10 мая фрегат «Алакрити» потопил аргентинский транспорт «Исла де Лос Эстадос». Погибли капитаны 21 моряк. Людей было жалко, но я опять вздохнула с облегчением, пересилившим жалость. Мало того, я уже всей душой желала, чтобы Англия как можно скорее разгромила эту преступную Аргентину, которой управляли военные даже если жертвами станет много несчастных солдат, зато перестанут гибнуть другие и восстановится мир. Мое внимание привлекали скорее неудачи, чем успехи, скорее неблагоприятные для наших ситуации, чем их победы. То есть то, что несло в себе несомненную опасность и грозило несомненными потерями. 20, 24 и 25 мая Я пережила глубочайшее потрясение. Затонул британский фрегат Алакрити. И были сбиты три самолета «Харриер», а также два вертолета. И это только в первый день. Я тут же предположила, что Томаса могли переправлять с места на место по воздуху. Во второй день в каком-то там заливе пошел к дну фрегат Антилопа. На третий... Аргентинские самолеты потопили эсминец «Кавентри» и сухогруз «Атлантик Конвейер». Число погибших не уточнялось, или Тэтчер, который, как я только что прочитала, не нравилось слушать печальные истории. А я думаю, что ей скорее не нравилось их сообщать. Предпочла, чтобы такие сведения до поры до времени оставались закрытыми. Войну выигрывали англичане. Да они наверняка и не могли ее не выиграть. Это было только вопросом времени. Однако не без серьезных потерь. Я стала фанаткой Нейви и следила за их действиями по телевизору и газетам, вопреки моей растущей неприязни к Тэтчер и к фольклорной Великобритании, воинственной, неистовой и всегда рвущейся в бой. Нейви. Военно-морские силы. Каждое массовое действие и ликование на улицах Англии вызывали у меня стыд за англичан, а может и за себя, потому что, наверное, что я все таки принадлежала Европе. Американцы обычно ведут себя более театрально и бурно, и у них подобные проявления чувств не так удивляют. Что не помешало мне 8 июня проклинать, на чем свет стоит аргентинцев? потопивших десантный корабль «Сэр Галахет. А 12 июня я совсем пала духом после сообщения о том, что выведен из строя эсминец Гламурган, и погибли 13 членов экипажа. Все эти потери позднее отнесут к так называемым «издержкам профессии», и о погибших быстро забудут все, кроме родственников, то есть гибель людей посчитают мелкой неприятностью на фоне войны в целом. Но пока она продолжалась, все, что мешало ее закончить, приводило меня в отчаяние. Папа римский Иоанн Павел II прибыл в Буэнос-Айрес 11 июня, чтобы помолиться о мире перед экзальтированной толпой. Но днем раньше, как и днем позже, Те, кто с огромным воодушевлением слушали его проповедь, снова шли на улицу с военными лозунгами и призывами к мести. 28 мая папа посетил Лондон, где на него не обратили большого внимания, по сравнению с Аргентиной, само собой разумеется. Каждодневное напряжение вымотало меня до предела. Два с половиной месяца постоянного страха, и постоянные нервотрепки кажутся нескончаемыми. Очень редко удавалось устроить себе передышку. Я старалась думать, хотя утешение получалось слабым, что Томас находится где-то в другом месте, например, в одной из прибалтийских стран, или арабских, или в Восточной Германии, или в опасной Северной Ирландии. Однако о ней я предпочитала поскорее забыть. И не только из-за того, что уже говорила раньше. Какое-то время назад, возможно, уже миновал 1982 год, но, скорее всего, это случилось раньше. На первых полосах нескольких газет появилась самая ужасная из виденных мною в жизни фотографий. Я едва скользнула по ней взглядом и поспешно перевернула страницу. А потом... В тот же день, так и не прочитав, выкинула газету. Но все равно даже беглого взгляда хватило, чтобы в памяти моей отпечаталась та картина. И она часто всплывает у меня перед глазами. До сих пор. Не знаю где, в Белфасте, Дерри или каком-то поселке бесчинствующая толпа напала на английского солдата и содрала с него кожу. Остается надеяться, что он к тому моменту был уже мертв, Но подробностей я читать не решилась. Только подпись к фотографии. Кажется, солдат лежал на животе, раскинув руки, как распятый святой Андрей Первозванный. По логике вещей, он был голый или полуголый, лежал у стены или у кучи шин, или у пивных бочек, не знаю. Второй раз открыть фотографию я просто не смогла. Сейчас, когда появился интернет, все легко вернуть, ничего не пропадает. Вокруг стояли люди, он был там не один. Нормальные на вид люди, каких можно встретить в Мадриде или в любом другом европейском городе, или в наших деревнях. Эти люди подходили, чтобы взглянуть на него и, вероятно, не принимали участия в жуткой расправе. А может, принимали и теперь без всякой жалости смотрели на дело рук своих. Вероятно, жалость пришла позднее или не пришла никогда. А может, она пришла вместе с оцепенением, которое наступает после некоторых поступков, когда все уже свершилось и ничего нельзя исправить. В любом случае, эти люди смотрели, смотрели на труп. Он был необычного для белого человека темного цвета. Кажется, тело без кожи становится рыжеватым. Но лучше об этом не думать. Фотография была черно белой Они смотрели так, как в музее разглядывают картину Экцехому. На ней Иисус Христос оставался таким, каким был две тысячи лет назад, в каком-то далеком уголке Земли. То есть на картине он навеки оставался нарисованным, лишённым объёма, и его никто не воспринимает как реального, сегодняшнего, в отличие от того молодого солдата. Экцехому, все человек. Большинство из нас хоть раз в жизни чувствовали абстрактную или конкретную ненависть. Мы её время от времени чувствуем, Но почти никогда не видим результатов своей ненависти воочию. Разве что иногда, потому что то, во что выливается ненависть, трудно осмыслить, принять, вынести. И это в Европе, где мы волей и неволей привыкли к чему-то подобному, привыкли за долгие века, которые нельзя выкинуть из памяти. Случалось, что военные вольстере вели себя как звери. Но этот парень. Возможно, всего лишь надел ненавистную для них форму. Возможно, он только что туда прибыл. Как бы то ни было, больше всего меня поражают, я говорю, разумеется, о себе самой, разъяренные и словно с цепи сорвавшиеся толпы. И то, на что они способны. Годы спустя мне довелось увидеть еще одну подобную сцену. Правда, по телевизору показали ее не полностью и она заставила меня вспомнить ту фотографию из Северной Ирландии. Но это случилось уже в моей стране, а значит, расправа все таки была не такой дикой. Несколько баскских аберцалес, сепаратисты, яростно топтали ногами голову Эрзани, полицейский, беззащитного, лежавшего на земле. Слова Понтия Пилата об Иисусе Христе. Топтали прямо на улице, на глазах у равнодушных прохожих, хотя они, не исключено, с жаром подзуживали нападавших. И он был даже не полицейским оккупантом, а агентом местной автономной полиции, таким же баском, как и они сами. К счастью, полицейский не умер, но, надо полагать, долго пролежал в больнице, а может, и остался калекой. Я никогда не забуду тот день. Наверняка не забуду, в отличие от самодовольных патриотов, подражавших ирландцам, хотя и без равных на то оснований. Но кто-то их все таки остановил, иначе полицейского забили бы до смерти, просто ради потехи, как бывает, когда нападают кучи на одного. Поэтому я огнала прочь мысль о том, что Томас может оказаться в Северной Ирландии. Уж лучше в Южной Атлантике на крейсере или вертолете или в каком-нибудь потайном месте в Буэнос-Айресе? А как поступили бы с ним, если бы он оказался в Северной Ирландии и его бы разоблачили, английского шпиона, предателя? На него обрушилась бы вся ненависть, и конкретная, и абстрактная, а также самая жестокая — ненависть обманутых. Да, Мальвинская или Фольклендская война официально закончилась 20 июня возвращением островов, и все стали быстро забывать о ней. То, что недавно происходило, но сейчас уже не происходит, мало кого интересует. Внимание переключается на что-то следующее, на что угодно, что может вот-вот начаться или уже началось, и пока еще таит в себе неизвестность то есть неведомый никому исход. На самом деле люди не прочь жить в состоянии вечной нестабильности, повсюду видеть угрозу или, по крайней мере, знать, что другим в другой точке земного шара приходится хуже, чем нам. И эти другие словно не дают забыть, сколько опасностей нас подстерегает. Так было тогда, так продолжается и сейчас. Но в гораздо большей степени. Мы привыкли, что нам вечно грозит какая-нибудь катастрофа, которая вот-вот, прямо или косвенно нас затронет. Ушли в прошлые времена, целые века, почти вся история, даже часть моей собственной жизни, поскольку я сама наблюдала эти перемены. Когда нас волновали беды Афганистана или Ирака, или Сирии, или Ливии, или Эфиопии, или Сомали, или Украины. Теперь нам нет дела даже до событий в Мексике или на Филиппинах, которые когда-то принадлежали нам, то есть испанцам. Даже английские газеты понемногу стали охладевать к теме Фольклендов. После того, как выжили максимум из так называемого национального подвига, по заискивая перед теми, кто защищал честь страны, Сидя дома у телевизора и смотря передачи BBC, кто не нюхал ни пороха, ни запаха горелого мяса, не видел покалеченных тел и никогда не рисковал собственной жизнью. А вот я не могла забыть про все это. И неотрывно следила, как армия постепенно возвращалась домой, и как ее встречали все прохладнее. Я интересовалась, Какие меры намечались для защиты Фолькленских островов в будущем, чтобы впредь не повторилось ничего подобного? Я следила за тем, как падал авторитет аргентинских военных, и неминуемо приближалась отставка к Гальтьери. Значит, эта война принесла проигравшей стране и что-то хорошее, верный конец диктатуры. Я следила даже за судом над галтьери в 1985 и 1986 годах, где его обвиняли в целом ряде преступлений, повлекших за собой массовую гибель военных, а также в том, что он довел страну до катастрофы. Ему не простили войны, которую многие соотечественники прежде с таким восторгом приветствовали. Его сделали козлом отпущения, виновником поражения. Если говорить честно, он все это заслужил. Но больше никто не взял на себя вину. Народ всегда оказывается ни в чем не повинным. Политики никогда не посмеют ни в чем обвинить или упрекнуть народ, который часто ведет себя низко, трусливо и безрассудно. Нет, его наоборот непременно превозносят. хотя чаще всего превозносить-то бывает и не за что и это касается любого народа в любой стране. Просто он объявил себя неприкасаемым и занял место абсолютного монарха-деспота, какими те бывали в прошлые времена. Как и они, народ имеет полное право на любые безнаказанные прихоти, не несет ответственности за тех, кого выбирает и за кого голосует, а также за то, что поддерживает, о чем молчит, на что соглашается и что горячо одобряет. Можно ли возложить на него хотя бы долю вины за франкизм в Испании, фашизм в Италии или нацизм в Германии и Австрии, в Венгрии и Хорватии, за сталинизм в России или маоизм в Китае? Нет, никогда. Народ всегда оказывается жертвой и не несет наказаний. Он ведь не станет наказывать сам себя. Себе можно лишь сочувствовать, себя можно лишь жалеть. Как я уже сказала, народ, по сути, занял место былых королей самодуров. Только теперь у королей появились миллионы голов. Вернее, они стали вообще безголовыми. Теперь всякий и каждый самодовольно любуется со собой в зеркале и весело пожимает плечами. Ах, я ни о чем и понятия не имел, мною манипулировали. Меня заставляли, меня обманули и сбили с верного пути. Да и что могли знать мы, бедная, честная и порядочная женщина или бедный доверчивый мужчина? Преступления разделяются поровну на всех, и поэтому они блекнут и не размываются, а их безымянные авторы готовятся совершить новые, как только пройдет несколько лет и окончательно забудутся предыдущие. Наступил август, я отправилась со своими родителями в Сан-Себастьян. И с детьми тоже, разумеется, так как они всегда были при мне. Отец с матерью тактично опекали меня, когда замечали, что я слишком томлюсь одиночеством, надолго оставаясь без Томаса. Они привыкли к его отлучкам и редко задавали вопросы. Кроме того, в данном случае у меня было хорошее объяснение, форин-офисе после войны, которую его сотрудники не сумели предвидеть, происходит реорганизация. Возникло много срочных и сложных дел. Очевидно, полетят головы, и Томасу, скорее всего, приходится замещать уже уволенных. Придумывала я на ходу, чтобы показать, что у мужа все отлично, и его отсутствие оправдано заботой о нашем благополучии и еще лучшем будущем. В разговоре с родителями, с нашими друзьями и знакомыми, а также с коллегами по факультету, я всегда притворялась, будто мы с мужем разговариваем по телефону довольно часто, куда чаще, чем это бывало на самом деле. Потому что на самом деле, если он покидал Лондон или якобы покидал, связи между нами обычно не было никакой и та часть правды, которую он мне когда-то открыл, оказалась, надо признаться, совсем мизерной. Но и ее хватило, чтобы я, разделив тайну Томаса, стала соучастницей его двойной жизни. И теперь тоже врала, стараясь рассеять подозрения и не выдать его ненароком. Никого в Мадриде не должны были удивлять наши отношения. Никто не должен был видеть в них что-то странное чересчур странное. Я даже не была уверена, что в британском посольстве знали о его настоящей службе, если не считать посла, то есть главного начальника Томаса. А может, не знал и он. Если в Лондон вызывали одного из сотрудников посольства, посол выполнял приказ без рассуждений и не проявлял излишнего любопытства. И на сей раз история повторилась. В сентябре мы вернулись домой, но я так и не имела от Томаса никаких известий. Ни письма, ни открытки, ни телеграммы, ни косвенных новостей от мистера Реросби, или вышестоящих сотрудников, или товарищей Томаса. Наверняка он находится совсем в другом месте, думалось мне. И я только напрасно переживала из-за Фольклендских островов переживала целых два с половиной месяца, даже больше. Он ведь предупредил, что война не обязательно его коснется. Но тогда где же он черт возьми, куда его заслали? Мир большой, и фронт может проходить где угодно, в неведомых мне странах. Так я себя утешала, но не слишком уверенно. А то, что где-то могла происходить явная война, с явными погибшими все меняло. Мне нужно было убедиться, что именно там с ним ничего плохого не случилось, что он не стал частью скрываемых потерь, официально признаваемых, одним из тех, чьи имена не попадают в смертные реляции и кому не воздаются военные почести, так как эти люди действуют подпольно и выполняют свои подлые задания которые будут замалчиваться до скончания времен, Их станут отрицать в первую очередь те, кто в них участвовал. Я считала Маргарет Тэтчер способной отрицать даже очевидные факты, замалчивать или игнорировать печальные истории. Совсем как в эпоху УПВ. Хотя этот отдел, возможно, и сейчас существует, но под другой аббревиатурой. И с тех пор ничего в сущности не изменилось. Имена этих людей не появятся на столь любимых в Англии памятных досках с бесконечными списками. В лучшем случае там будут значиться загадочные инициалы, потому что они совершали коварные убийства и выполняли грязные задания. Мне хотелось позвонить по старому номеру в форин-офис, навести справки у Рэрэсби. Если он по-прежнему там служит, и его не услали куда-нибудь или не выгнали, у любого, кто возьмет трубку, скажем, у Реджи Гаттерна, который, вне всякого сомнения, там работал, в отличие от Дандесса, Юра и Монтгомери. Но Томас сказал, чтобы я не беспокоилась, сколько бы времени он не пропадал. И это были его предпоследние слова в аэропорту. Мне следовало подчиниться и терпеть, как столько раз прежде, хотя сейчас ситуация была другой. Терпение мое могло вот-вот иссякнуть, а тревога делалась совсем невыносимой ближе к ночи, когда я ложилась в постель и пыталась нащупать рукой его тело, которого там не было, а были только пустота и едкий страх, что так будет всегда. Чтобы справиться с соблазном, я вспоминала его слова и повторяла их всякий раз, когда рука тянулась к телефону, то есть каждый день. Чтобы эти слова звучали убедительнее, я произносила их вслух. «Если я не даю о себе знать, значит, не могу. Ты должна это понимать, как всегда». И я ответила. «Сообщи мне что-нибудь при первой возможности, пожалуйста». Как всегда. Или когда снова представится возможность, если уедешь далеко. Приходилось соблюдать наш уговор. Но на этот раз все было не так, как всегда. Пролетели сентябрь, октябрь и ноябрь. Молчание. Мне казалось, что декабрь — подходящий месяц для возвращения я считала дни суеверной надеждой. На Рождество все устраивают себе выходные. Даже внедренные агенты и террористы спешат освободиться от дел, сроки операции отодвигаются. Многие позволяют себе передышку, чтобы провести эти дни как положенные по-человечески. У палачей и их жертв тоже есть семьи, которым они нужны. Вернее, первые не хотят возбуждать подозрений и привлекать к себе внимание, а вторые ведут обычную жизнь и редко когда догадываются, что могут стать жертвами. Конечно, повсюду есть одинокие люди, кого никто не ждет и не зовет в гости, кто никуда не спешит и для кого эти дни ничем не отличаются ото всех прочих в году. Такие люди прячутся в какой-нибудь далекой деревенской гостинице чтобы казалось, будто они тоже поехали домой, к родным. Я надеялась, что Томас таким не стал и так себя не поведет, где бы он ни был — в Ирландии, Шотландии, Израиле, Палестине, Сирии, России или Чехословакии. Или, может, в Аргентине, которую все еще не рискуют покинуть из соображений безопасности. Но все это было лишь обычными моими надеждами а скорее даже фантазиями. Я думала, что он хотя бы позвонит, чтобы поздравить нас, чтобы успокоить меня, чтобы узнать, как дети, и не совсем ли забыл его Гильерму. У Элисы пока еще никаких воспоминаний не было. Но декабрь шел к концу, а Томас не подавал признаков жизни. И я впала в полное отчаяние. «Если не сейчас, то когда?» Так могут пройти и зима, и весна, и опять лето, а потом опять осень. Почему бы и нет? Теперь я не только смотрела на телефон, желая позвонить в Foreign офис но и много раз набирала номер. Однако после двух-трех гудков, а иногда и услышав слово «хэллоу», в страхе и раскаянии бросала трубку, ничего не сказав и не спросив. И в голове у меня тотчас начинало звучать своего рода заклинание против самых ужасных страхов. «Если я не даю о себе знать, значит, не могу. Если прошло слишком много времени, не беспокойся. Сколько бы ни прошло. Да сколько же еще должно пройти?» Иногда заклинание срабатывало в обратном смысле. «А вдруг он не давал о себе знать, потому что его нет в живых?» А вдруг он еще и это хотел тогда сказать? Знавший все и всех, Уолтер Старки умер несколько лет назад. Но Джек Невинсон, отец Томаса, мой свекр, был жив, хотя уже не работал ни в посольстве, ни в Британском совете, так как накануне своего семидесятилетия вышел на пенсию. Томас был младшим из его детей. Чтобы совсем уж не бездельничать, Джек согласился вести занятия по фонетике на том же отделении английской филологии университета Комплутенса, где работала и я. Пока то ли по болезни, то ли взяв творческий отпуск, точно не знаю, отсутствовал другой обыспанившийся англичанин, замечательный Джек Кресси Уайт, бывший когда-то и моим преподавателем. Поэтому в тот год со свекром я чаще встречалась в факультетских коридорах, чем у себя или у него дома, куда часто забрасывала детей, хотя сама никогда там надолго не задерживалась, чтобы избежать разговоров про Томаса, главным образом нас и объединявшего. Но теперь я как раз хотела поговорить с Джеком о Томасе, прежде чем отважусь побеспокоить Реросби, который небось и не помнит меня, то есть прежде чем опять суну нос не в свое дело. Я спросила Джека, не можем ли мы с ним побеседовать. Лучше без детей и без его жены Мерседес, матери Томаса. Он привел меня в кабинет мистера Уайта, который остался в распоряжении Джека на время отсутствия хозяина, и пригласил садиться, как если бы я была его студенткой или коллегой, а не невесткой. Иначе говоря, он вел себя сдержанно или даже стеснительно. У него были голубые чуть на выкате глаза, седые волосы, большие залысиные и очень розовая кожа, усеянная ямочками, самая глубокая из которых украшала подбородок. Он сразу внушал доверие, а лицо выдавало природные наивности и доброту, не утраченные с годами. Казалось, он не умеет обманывать и не способен даже просто соврать в разговоре. Джек учился в Оксфорде, в Пемброк колледже, и там довольно близко сошёлся с Толкином, его другом Клайвом Льюисом и с Исаей Берлином. Хотя с двумя первыми его разделяла солидная разница в возрасте, но он редко рассказывал какие-нибудь истории про них и не кичился тем давним знакомством. «Слушаю тебя, дорогая Берта», — сказал он по-испански, хотя нашим языком полностью так и не овладел, несмотря на долгую жизнь в Мадриде, и говорил на нем с сильным акцентом, как не старался от него избавиться. «Джек, прошу тебя, скажи мне правду. Ты что-нибудь знаешь про Томаса?» — спросила я. Он вроде бы искренне удивился и ответил по-английски видимо, чтобы отдохнуть от неподатливого испанского. А что я могу про него знать? Только то, что рассказываешь нам ты, Берта. Из-за своей вечной занятости он находит время только на звонки тебе. Нам он из Лондона никогда не звонит. Мы это понимаем и не обижаемся. Ты его жена, а родителям приходится держаться в стороне. Точно так же, «Насколько мне известно, он не поддерживает связи ни с сестрами, ни с братом. Он нас уже давно предупредил, что во время его пребывания в Англии ты будешь для нас связующим звеном. А скажи, он никогда не беседует с тобой, не откровенничает, не просит совета?» «Совета?» Джек вяло рассмеялся. Не откажется, он смотрит на меня несколько свысока. Я довольно бесполезный отец с точки зрения отцовских функций. Мы с ним слишком разные. Он человек более уверенный в себе и более решительный, чем я. Своими сомнениями, даже если они у него появляются, он со мной не делится с ранней юности. Иногда сообщает о чем то когда уже сам решил проблему. Но что-то-то он себе все-таки сказал, Джек. Понимаешь, с тех пор, как он уехал, когда началась Фольклендская война, я ничего не получала от него. Абсолютно ничего. А все, что рассказывала вам за эти месяцы, про его короткие звонки с какими-то мутными известиями, я просто выдумывала. Я вас обманывала чтобы вы не тревожились, а еще чтобы никто не вообразил, будто он нас бросил, меня и детей. Он уехал 4 апреля, 8 месяцев назад. Никогда такого не было, чтобы столько времени он не подавал о себе вести. Два месяца, три — да. Иногда чуть дольше. Я привыкла не высчитывать дни с точностью, потому что так легче. Научилась не слишком волноваться, а просто ждала. Правда, теперь он уехал, когда началась война, но и после ее окончания никто ничего мне не сообщил, ни из министерства, ни из посольства, ни откуда. А если бы с ним что-нибудь случилось, мне бы непременно сообщили, правда? И вам тоже. Или нет? Ты ничего не знаешь? «Тебе известно, чем он занимается на самом деле?» Джек Невинсон широко раскрыл глаза. Он был настолько простодушен, что старался пошире раскрыть их, если надо было попристальнее на что-то посмотреть. Я поняла, с чем это связано. Он пытался угадать, много ли известно мне самой. Джек, судя по всему, не хотел меня обманывать но не хотел и подводить сына или нарушать полученные от него инструкции. «А, ты об этом!» — только и сказал он. «Да, об этом, Джек, об этом. Мне кажется, мы с тобой оба кое-что знаем. Так вот скажи мне, пожалуйста, что знаешь ты?» Мой свекр застыл, словно онемев. Он искал форму, которая позволила бы что-то сказать, ничего не сказав. Предложил мне чаю, я помотала головой, потом пробормотал что-то бессвязное и, наконец, решился. «Скорее всего, мне известно не больше твоего, Берта. Скорее всего, тебе он сообщил больше. Но я не настолько рассеянный, как кажется. Я видел, в каком состоянии мой сын возвращался после своих поездок. Такого не бывает после дипломатической работы» какой бы напряженной и сложной она ни была. Такое выражение лица я наблюдал когда-то у людей во время войны. У многих людей. Я имею в виду Вторую мировую. В этом выражении соединяются гордость и страх, соединяются в нераздельные целые. Страх от всего, что довелось увидеть, и гордость, потому что человек сумел это выдержать не потерял рассудка и не позволил себе убежать оттуда со всех ног. Страх и гордость после совершенных варварских поступков, после того, что он оказался способен сделать. С таким выражением лица возвращаются с фронта, а также после секретных операций. А коль скоро открытых войн до сих пор не было, «Значит, я, пожалуй, знаю, чем он занимался все эти годы». «Но сам он тебе это не подтвердил?» «В таких делах лишнего никому знать не положено, Берта. В любом случае я сомневаюсь, что он попал на Фолькленды. Было бы расточительством не по-хозяйски посылать его туда. Зато мне он кое-что подтвердил» осторожно призналась я после заминки. И вряд ли я совершаю большую ошибку, говоря с тобой откровенно. Он даже не моргнул, и я поняла, что Джек был в курсе всего, хотя и не хотел в этом признаваться. Я знаю, что он работает на спецслужбы. Неважно, на Ми-5 или Ми-6, неважно. Но я никогда не знала, никуда он уезжает, ни что делает, ни что сделал. Ни насколько опасное задание получает. Он не рассказывает, а я не спрашиваю. Такой у нас уговор. Наверняка чаще на Ми-6. Наверняка там от него больше пользы, сказал Джек, словно стараясь внести в вопрос ясность. Хотя они нередко обмениваются сотрудниками по мере необходимости. Он говорил спокойно. А мне сохранять спокойствие было все труднее, и теперь я, в отличие от него, и вовсе впала в отчаяние. Я поставила локти на стол мистера Уайта и закрыла лицо руками, стараясь не разрыдаться. Я не понимаю, что делать, Джек. Я терпеливо ждала, как и велел Томас, но мне нужно знать, жив он или нет. А почему бы ему не быть живым? На такого рода операции иногда уходит уйма времени, иногда они длятся годы, а не месяцы. На самом деле до сих пор вам просто везло. Три-четыре месяца — вполне терпимый срок. И тут главное — не сделать ложный шаг, скажем, не позвонить домой, ведь кто-то может его услышать, а послать телеграмму и того хуже, кто-то может ее прочесть. Мне не хотелось этого слышать, не хотелось воображать конкретные сцены, как Томас идет на почту или ищет телефонную кабинку, озираясь по сторонам и опасаясь за свою жизнь, хотя делает вещи более чем естественные для всего остального человечества. Я хотела, чтобы меня избавили от этой мерзости. Восемь месяцев слишком много для меня. Я больше не выдержу, Джек. Я должна что-то выяснить. Один раз, несколько лет назад, я разговаривала с неким Тедом Рересби из Лондона. Тут, в Мадриде, со мной случилась очень неприятная история. Хотя вам я ничего не рассказывала. Тогда мне понадобилось срочно связаться с Томасом. И я хочу снова позвонить этому Рэрэсби. Если ты тоже ничего не знаешь про его нынешнее местонахождение. Попытаюсь позвонить. «Тед Рэрэсби? переспросил Джек. Никогда не слышал про такого. Для меня ключевая фамилия Тупра. Бертрам Тупра. Именно к нему я обратился бы в самом крайнем случае. Именно его постарался бы найти. Том познакомил меня с ним во время моей поездки в Лондон, когда он тоже был там. На самом деле я столкнулся с ними на улице, совершенно случайно. Насколько помню, на стренде У меня сложилось впечатление, что Тупра был его шефом, и Том напрямую ему подчинялся. Но с уверенностью ничего сказать не могу. «Мы вместе работаем», — объяснил Том. «Симпатичный тип, но и страшный, в костюме в полоску, явно широковатую, прижилетье и так далее. Слишком разряженный, чтобы на самом деле быть дипломатом или сотрудником министерства. А страшным я его назвал из-за напора. Он чересчур много о себе понимал. Стал объяснять Джек, решив, что такое определение может меня напугать. Развязный, самонадеянный. Но я ни в чем не уверен. Скажем так, убежден, но не уверен. Я, например, убежден, что знаю, чем занят Том. Но никаких доказательств у меня нет. В любом случае, он душой и телом предан своему делу. Так мне подсказывает шестое чувство. Так мне это видится. По крайней мере, когда его нет здесь. Когда его нет здесь, он про наше здесь вообще забывает. Мы перестаем для него существовать. Ты, я его мать, даже дети. Все мы перестаем для него существовать. Надо полагать, он утверждается в другой жизни, превращаясь в другого человека и порой уже и сам ощущает себя другим человеком. Но так оно и должно быть, иначе успеха не добиться. А потом он приезжает домой, да, и по мере возможности снова становится самим собой возвращается к себе прежнему. Итак, Джек Невинсон был в курсе дела. Или ему было достаточно догадок и подозрений, чтобы полагаться на них? Он воспринимал ситуацию с завидным спокойствием, словно знал, если человек выбрал себе путь, остается только пристально наблюдать за ним, желать ему удачи и ждать, пока он с него сойдет. «А ты не знаешь, как мне связаться с этим тупрой?» «Какая-то необычная фамилия, правда?» «Не английская, это точно. Но он, вне всякого сомнения, настоящий англичанин. Речь его была безупречной. Не знаю. Наверное, надо позвонить в foreign офис Или в Ми-6. Но звонить туда все равно, что попасть в лабиринт». И дело кончится тем, что они сами станут задавать тебе вопросы. Я бы еще подождал, еще бы немного подождал. Операции, которые продолжаются два или три года, не редкость. Подожди, пока пройдет год, по крайней мере, год. До апреля. Но я не смогу столько ждать, Джек. До апреля, мая, июня. Не думай, что я не переживаю и не боюсь за него, что не тревожусь всякий раз, когда он неизвестно куда уезжает, ведь он мой младший сын. Но я терплю, а что еще остается делать? К тому же я не могу осуждать его за то, что он решил служить моей родине, своими знаниями, своими способностями, не убежал в кусты. Мало того, я горжусь им. И уверяю тебя, если в такой ситуации начать что-то выяснять, это создаст серьезную проблему. Это может усложнить задачу Тома, даже быть опасным для него. И неважно, кто пытается разыскать его — мать, отец или жена. При упоминании о матери я спросила, а Мерседес, она не удивляется, не переживает, не тревожится? «Она что-то знает?» Джек поднёс палец к губам, словно призывая меня к молчанию. Жест был изящным, и его сопровождала искренняя улыбка. Он означал просьбу, а не приказ. «Мерседес предпочитает не задумываться над этим. Она довольствуется теми сказками, которые ты нам преподносишь. И лучше, если ты впредь будешь поступать так же». «Пожалуйста, продолжай придумывать истории про его звонки, не входя в подробности, как ты и делала до сих пор. Наверное, сама ты этого не знаешь, но ты отлично умеешь притворяться». И я его послушалась и подождала еще немного, и еще немного, и еще. Подождала до апреля, мая, июня и терпела и пальцем не пошевелила, в буквальном смысле не пошевелила. Я ни разу не набрала ни номер форин-офиса, ни какой-либо другой английский номер, ни в июле, ни в августе, ни в сентябре 1983 года. А когда человек слишком долго ждет, у него в конце концов образуется двойственное и противоречивое чувство. Он вдруг понимает, что привык ждать. И вроде как и не хочет никаких перемен. Не хочет, чтобы ожидание завершилось, чтобы раздался долгожданный звонок, чтобы случилось столь желанное возвращение. Но еще меньше хочет иного. Получить известие, что ничего этого уже никогда не будет. Муж не объявится и никогда не вернется. Второй вариант, естественно, много хуже, много трагичнее, Но оба означают одно и то же — конец ожиданию и неопределенности, с которыми мы так сжились, что предпочли бы с ними не расставаться, чтобы у нас не отняли желание вставать утром или мысли, одолевающие перед сном, чтобы нас никуда не сдвигали с этой точки. «Если Томас вернется, мы опять будем вместе», — говорила я себе. Но это было не столько трезвой мыслью, сколько ощущением. И все снова будет как раньше. Ничего не изменится. Совершенно ничего. Да, на сей раз он отсутствует дольше обычного. Да, я ужасно страдаю. Но на самом деле это лишь еще одна глава в нашей абсурдной жизни. В нашей жизни, состоящей из разлук и возвращений. Очевидно, эта разлука будет дольше прежних. Но наступит час, когда я не смогу отличить его нынешнее исчезновение от прочих, особенно если будущие тоже станут бесконечными, если станут растягиваться не на два-три месяца, а на полтора года, как теперь. И ведь неизвестно, насколько еще оно растянется. Почти полтора года от него нет ни слова. Но я ни о чем его не спрошу. Так всегда было, и так всегда будет. А потом начнется новый период кажущейся нормальности, пока его снова не призовут, и он снова не уедет. Наверное, лучше пусть будет так, как сейчас. Сейчас у меня есть мечта о будущем, которой я могу придать любую форму, словно будущее можно лепить по своему усмотрению. Я могу вообразить, что, вернувшись, Он сразу объявит о своем уходе оттуда. Скажет, что отлучка была такой долгой, так как он хотел на прощание выполнить сложное задание, но оно было последним, на какое он согласился. Что он уже растратил лучшие годы своей жизни, и ничто не может длиться вечно. Что он хочет остановиться и дальше жить здесь. Что он достаточно узнал о том мрачном и зловещем мире, в которые большинство граждан никогда не отважится ступить или хотя бы заглянуть. Я могу вообразить, как он признается, что устал, и с него довольна, что то, что он делал сам и видел, как делают другие, слишком отвратительно, и он не желает и впредь сталкиваться лишь с ужасным, неприятным, подозрительным, жестоким и доводящим до отчаяния, не хочет вечно попадать в закоулки мира, где царят коварство и предательство. Вот такими мыслями я могу тешить себя до возвращения Томаса, потому что знаю, как только он вернется, эти фантазии улетучатся, их развеет инерция событий, иначе говоря, привычка. В любом случае Том душой и телом предан своему делу, так мне подсказывает шестое чувство, так мне это видится. «Сказал Джек. А Джек — отец Томаса и хорошо его знает, с куда более ранних времен, чем я. Томас вряд ли сможет отказаться от того, что сам выбрал. Он, надо полагать, уже попал от этого в полную зависимость. И вот сейчас ему, вероятно, нужно быть не здесь, а в другом месте, перестать быть самим собой и стать кем-то другим или другими» и наверняка ему будет невыносимо навсегда превратиться в человека, понятного и одинакового. Когда его нет здесь, он про наше здесь забывает, мы перестаем для него существовать. Ты, я, его мать, даже дети, все мы перестаем для него существовать. И это тоже сказал Джек. Я не обманываю себя, он прав. Томасу нужно именно это, чтобы мы вообще исчезли, испарились на то время, когда пропадаем из его поля зрения и, больше того, из поля его воображения и памяти. Совсем так же, как Хайд не помнит Джекила, а Джекил не помнит Хайда, или они вспоминают друг о друге лишь в момент перехода в иное состояние. Томас уйдет оттуда, только если его выпихнут насильно спишут в отставку по причине непригодности. Или если он спалится, или если из него выжмут все соки. Или если ему это позволят Тупра или Рересби, или тот, кто им командует, может, сам начальник секретных служб, начальник Ми-6. Перед отъездом Томас сказал, что должен был или должен будет носить фамилию Фигерес. И думаю, им всем меняют фамилии раз в несколько лет. Наверное, чтобы они не рехнулись. Рано или поздно это случится. Он им будет не нужен. И что тогда? Как ни жутко мне вспоминать Мигеля Кинделана, но он описал судьбу отправленных в отставку агентов. И, вероятно, она не слишком отличается от судьбы выбывших из игры террористов. Скорее всего, Кинделан знал об этом по себе. Знал, что то же самое ждет его и Мэри Кейт. Оттуда по-хорошему не уходят. Это всегда очень плохо кончается. Обычно выходят либо с поврежденным рассудком, либо покойниками. А те, кого они не казнили или кто окончательно не спятил, перестают понимать, кто они есть на самом деле. Неважно, сколько им лет. Если от них больше нет толку, Таких без лишних церемоний отправляют домой или прозябать на кабинетной работе. Некоторые еще до 30 лет дряхлеют, воображая, что их время прошло. Они не в силах забыть свое бурное прошлое, и иногда их одолевают муки совести. Былые действия безжалостно заслоняют собой настоящие, но то, что было важно для них, больше никого не заботит. То есть такой вариант выглядел тоже не слишком привлекательным и утешительным. Получить обратно впавшего в тоску непрекаянного мужа 32 лет, которому кажется, будто он прожил все 80 и полноценный период его жизни завершён, мужа, который будет вечно всем недоволен и мрачен, страдая от сознания собственной ненужности. Нет, ни один вариант не выглядел завидным. Ничто не вернет мне Томаса таким, в какого я когда-то влюбилась. Я всегда хотела стать Бертой Ислой Невинсон, с добавлением частицы «Д» — знака принадлежности мужу. Томаса, который не копался в себе самом и не занимался рефлексией. А вот если его отправят на покой, он будет постоянно оглядываться назад и жизнь со мной покажется ему монотонной и тусклой, бледной и полной разочарований, покажется неуклонным скатыванием под гору, поводом для досады и раздражения. «Так что лучше уж продолжать ждать», — говорила я себе, не доводя эту мысль до полной четкости. «Будет плохо, если он вернется, и если однажды в наш почтовый ящик опустят письмо от него». Будет плохо, если я узнаю, что он не возвращается, и никогда не вернется, что он погиб где-то далеко. А мне остается и дальше только смиряться с потерями и забывать. Лучше пусть все остается как есть. Сомнения, смутные догадки и полная неопределенность. Поэтому для меня стал катастрофой тот громкий звонок в дверь в ноябре 1983 года. А ноябрь всегда был месяцем влажным и дождливым, особенно непереносимым для души, охваченной тревогой и тоской. Ноябрь воцаряется в ней и доводит до безумия, но не дает совершить самое большое и соблазнительное из безумств. То есть заставляет найти то, что заменяет пулю и пистолет, Как говорит Мелвилл устами рассказчика в своем начале моби-дика, которого мне тоже не раз приходилось разбирать на занятиях. К той паре я уже не могла управлять своим настроением. Во всяком случае, могла не всегда, и на глазах у меня слишком часто выступали слезы. Мне все еще хотелось, чтобы ничего не случилось, чтобы ничего не менялось в том состоянии ожидания, в которое я погрузилась и чтобы каждый день был похож на предыдущий. Однако потом вдруг наступали периоды полного разлада с собой. Подкрадывалось даже озлобление, и хотелось взять и закрыть долгую главу, вместившую первые 32 года моей жизни. Сказать этой главе «прощай», сказать все хватит». Хотелось, чтобы меня что-то встряхнуло и заставило уехать, не оглядываясь назад. Сдвинуться с места, сесть в машину и катиться по дорогам без конкретной цели или заблудиться в незнакомых провинциальных городах. Чтобы это я пропала без вести, а не Томас. Чтобы он, если приедет, испытал ту же растерянность, какую испытывала я. Тоже мучился от страха и спрашивал всех подряд, «Да где же Берта? Разве может быть, чтобы никто ничего о ней не знал?» Но тогда почему вы не заявили в полицию и не начали поиски? Ведь мы даже не уверены, жива она или скрылась по собственной воле, или по чужой воле и убита. Только вот как же она могла не оставить ни следа, никого не предупредить, не намекнуть, что решила исчезнуть? Женщин чаще всего останавливают дети, поэтому в таких мыслях мы не смеем признаться. Но иногда нам хочется, чтобы никаких детей не было, и мы получили свободу, чтобы они или вовсе не родились, или с самого начала были самодостаточными, чтобы ничего постоянно не требовали и ни о чем без конца не спрашивали, чтобы не зависели от нас абсолютно во всем, начиная с одевания по утрам, не говоря уже о еде и поездках, чтобы нам не приходилось отгонять их страхи и чем-то радовать, без чего им невозможно обойтись. Однако мы никогда не желаем им смерти. Это никогда. Я была прикована к Гильермо и Элисе. И прикована. Но порой мне хотелось взбунтоваться против такой зависимости. Ведь они такие же мои, как и Томаса. Нет, на самом деле они были все-таки больше моими. Только моими однако он приносил в дом основные деньги и, кроме того, оказывал своей стране жизненно важные услуги. С этим аргументом ничего не может сравниться, то есть постоянное пренебрежение семейными обязанностями оправдывалось верностью долгу. Мы, по крайней мере, не испытывали нужды в деньгах. Все эти 19 месяцев его постоянно росшие жалование. Вероятно, выплачивались еще и наградные в зависимости от заслуг, продолжительности заданий или их опасности. Пунктуально поступало на наш общий счет, как и на протяжении последних лет. Находился ли он в Мадриде, Лондоне или в каком-то секретном и неведомом мне месте? На самом деле платили ему больше. Существовала еще некая часть. Возможно, какие-то черные надбавки. Не подлежавшие декларированию, которые оставались в Англии и перечислялись ему на тамошний счет. Но я не имела к этому счету доступа и не знала о нем ничего, кроме того, что он существует, не знала и о сумме там накопившейся. Лучше располагать какими-то деньгами и за границей тоже, уверял меня Томас. Лучше иметь еще и фунты. В Испании никогда не знаешь, когда и как срочно придется уносить ноги. Тебе или просто надоест, или тебя вышлют. Эта страна склонная к самоубийству. Отсюда на протяжении нескольких веков вынуждали эмигрировать лучших людей. Людей, способных принести ей благо или спасти. А иногда их просто убивали. Другой такой страны просто нет. Сравнивать не с чем. Звонок в дверь прозвучал очень настойчиво. Он раздался поздним утром, часов в 11 В тот день я не собиралась идти на занятия, а детей не было, как обычно, дома. Гильермо учился в той же школе, которую я посещала с детства. А Тома только в старших классах. Элису я отвела в детский сад. Мне предстояло подготовиться к разбору всего того же Мабедика, входившего в программу американской литературы. «Мокрая часть мира». На это необычное определение океана я только что обратила внимание и раздумывала над ним. Услышав звонок, я от неожиданности подняла голову, как напуганное животное, поскольку никого не ждала, и осторожно подошла к дверному глазку, чтобы стук каблуков не выдал мое присутствие дома. После эпизода с кинделанами я опасалась непонятных визитов. Глянула и увидела типа с крупной головой и густыми вьющимися волосами, которые зрительно скрадывали ее объем. Никогда раньше я его не встречала. Картинка была искажена крошечным, выпуклым стеклышком. И на самом деле голова, возможно, не была такой большой. Судя по первому впечатлению, мужчина был англичанином. Но я так решила не из-за особых черт лица, а из-за темно-серого двубортного костюма, явно английского покроя. При этом пальто он набросил на плечи довольно лихо и не без кокетства, как их носят гангстеры то ли в Сохо, то ли в Истенде или какие-нибудь мадридские пижоны. Вид его не внушал большого доверия. Но если речь шла об англичанине, Кто он мог привести мне новости о Томасе, подумала я. Не отпирая двери, я спросила: Кто там? Миссис Невинсон, миссис Берта Невинсон. Он был вне всякого сомнения, англичанином. Меня зовут Бертрам Тупра, и я хотел бы поговорить с вами, если вы будете так любезны. Я коллега вашего мужа. В Мадриде нахожусь проездом. Если вы будете так добры, откройте мне». Всё это он сказал на родном языке, так как, видимо, не знал ни слова по-испански. Услышав имя, которое упоминал Джек Невинсон, я без колебаний распахнула дверь, сразу почувствовав панику или ужас и любопытство. В мозгу молнии пронеслось. Если ко мне пришел шеф Томаса, собственной персоной, Значит, он принес плохие вести. И я стала примиряться к совершенно невозможному факту, что Томас погиб. «Томас погиб», — подумала я, но никак не хотела в это поверить. И что же теперь? Что теперь? Нет, я никак не хотела в это поверить. Наверное, речь шла об ошибке или умышленном обмане. Наблюдая за мной, мужчина улыбнулся что мгновенно заставило меня переменить сделанный было вывод. Никто не станет улыбаться, явившись сообщить о несчастье, сообщить замужней женщине, что она стала вдовой, а ее дети осиротели, такие маленькие еще дети. В этой слегка насмешливой улыбке и голубых или светло-серых глазах я заметила нечто вроде мужского интереса, что тоже никак не вязалось бы с печальными обстоятельствами и намерением принести соболезнование. Но я знаю, что некоторые мужчины не могут смотреть иначе, даже увидев жертву автокатастрофы и спеша ей на помощь, если у нее от удара, например, задралась юбка или отскочили пуговицы на блузке. Они не могут удержаться от похотливого взгляда. Бертрам Тупра, наверное, был... Из числа таких, хотя, по правде сказать, они не часто встречаются в Англии, но у него была гладкая кожа, чуть более загорелая, чем обычно бывает у англичан, приплюснутый нос, похоже, когда-то сломанный, русские роты, длинные ресницы, как у южанина. Да, он наверняка был из числа таких, и некоторые женщины умеют определить это мгновенно, и не остаются равнодушными к их цепкому взгляду, а мужчины, в свою очередь, мгновенно подобную реакцию улавливают. По моей прикидке, ему было далеко за тридцать, пожалуй, лет на пять больше, чем мне, но внешность его казалась настолько изменчивой и необычной, что он мог иметь или сыграть любой возраст. Проходите, пожалуйста, мистер Тупро. «Думаю, я знаю, кто вы такой. Вам что-то известно про Тома? С ним все в порядке? Он ведь жив, правда?» Он поднял руку, останавливая мои вопросы, словно хотел жестом предупредить. «Терпение, терпение! Еще рано говорить об этом. Всему свое время!» Хотя больше нам с ним говорить было не о чем, но его жест был таким властным, что я сразу же подчинилась как если бы спокойствие тупры временно передалось и мне, однако длилось оно недолго. «Вот как?» — ответил он, словно и не слышал моих вопросов. «Том говорил вам про меня?» «Нет, никогда. Мой свекор Джек Невинсон как-то раз встретился с вами на улице». «Да, действительно. Отец Тома», — проговорил он, скидывая пальто с плеч, с изяществом Тореадора и протягивая его мне, словно я была гардеробщицей в дискотеке. Он казался человеком очень самоуверенным и непривыкшим ходить вокруг да около. Где мы могли бы присесть? Я провела его в гостиную. Он сел туда, где когда-то сидел Мигель Кинделан. Сама я опустилась в кресло слева от него, тоже как в тот раз, Только теперь между нами не было колыбели. Я спросила, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Кофе или лимонада? Он помотал головой и почти пренебрежительно махнул рукой, словно бы даже с упреком. «Нет-нет, это ведь не визит вежливости». Моя тревога сразу же стала возвращаться. Но я держала себя в руках и подумала, «Раз мы должны говорить о деле...» то и будем говорить о деле. Я чувствовала себя как человек, уже понявший, что надеяться не на что, и уже настроенный на худшее. Однако совсем не одно и то же — услышать худшее или только догадываться о нем. А ведь я еще ничего не услышала. Скажите, что известно про Тома? С 4 апреля прошлого года я не имею о нем никаких известий. Можете себе представить, в каком я состоянии? Прошу, скажите мне правду. Он жив, тупор в упор посмотрел на меня своим ласковым, а на самом деле пронзительным взглядом. В нем не было той строгости, с какой сообщают о смерти. Но не было и ничего утешительного. Зато была какая-то наглость, возможно, вопреки его воле. Просто он не мог от нее избавиться как, скажем, и от цвета глаз. тупро достал пачку странных сигарет, пестро разукрашенную пачку, и спросил, можно ли здесь курить. И я сказала, что да. Он предложил сигарету мне. Я взяла. Он вытащил еще одну для себя. поднес мне зажигалку и сказал. А я внимательно смотрела на огонек. «Надеюсь, что жив, но точно я не знаю». Пока он это произносил, огонек успел погаснуть. Потом заговорил снова, уже без всякой паузы. А я резко дернулась назад и почувствовала пряный вкус табака. А когда гость чуть наклонился ко мне, давая прикурить, до меня донесся запах мяты и одеколона с травяным ароматом. Оттупрей пахло приятно. Я пришел, чтобы сказать вам именно это, хотя мы тянули до последнего и благодарны вам за терпение и выдержку. Некоторые жены уже нажали бы на все рычаги, не получая никаких известий, в течение столь долгого времени, и каждый день теребили бы нас, мешая работать. Да, дело обстоит именно так. Мы тоже ничего про него не знаем. Не так долго, как вы, разумеется. Но вот уже несколько месяцев — ничего. Он исчез без следа. Не вернулся в положенное время, если тут уместно говорить о точной дате возвращения. Ведь ситуация быстро меняется, и чаще бывает неясной. Возникают разного рода неожиданности, задержки, осложнения и помехи. Он не вышел на связь с кем положено. Не просил помощи, не просил сменить его не поставил в известность о неожиданных проблемах или грозящей ему опасности. Поэтому я надеюсь, что он жив, так как любой агент обычно заранее понимает, когда надо свернуть операцию. Разумеется, тело его тоже нигде не найдено. Это главное, что позволяет не слишком волноваться и не думать о худшем, потому что труп отыскать легче, чем живого человека. В любом случае, покойники не убегают и не переезжают с места на место. Они тихо лежат, и поэтому рано или поздно их обнаруживают. За редкими исключениями, конечно. Все возможно. Я не хочу ни лишать вас надежды, ни внушать ее вам. Может он дезертировал, если воспользоваться военным термином. Может его исчезновение было обдуманным шагом. Он устал от нас от той жизни, которая, вне всякого сомнения, изматывает человека. Не пожелал и дальше работать на спецслужбы. Такое случалось. Самый удобный способ покончить с чем-то — исчезнуть, не попрощавшись, не вдаваясь в объяснение. Мы это называем «сыграть покойника». Да, именно так мы это называем. Были люди, которых годами считали пропавшими без вести. А потом они вдруг объявлялись, или становилось известно, что они все время скрывались там-то и там-то. Работали под чужим именем, выбрав профессию, никак не связанную с их способностями и образованием. Если надо заметать следы, обучиться легко чему угодно, пасти овец, доить коров, и главное тут заниматься чем-то по возможности неприметным. Иногда мы сами оказываем содействие, если надо, так сказать, вывести агента из оборота и спасти ему жизнь. Том мог попасть в плен. В таком случае мы, наверное, не сразу узнаем об этом, пока, допустим, другой стороне не понадобится совершить обмен. Нередко бывает, что лишь годы спустя они вытаскивают из рукава некое имя и кладут на стол то есть имя человека, которого мы считали окончательно исчезнувшим, даже погибшим. И, наконец, нельзя исключить, что по каким-то причинам он затаился и только ждет возможности выйти из тени. Что у него не было иного выхода, как впасть в спячку, без надежды проснуться в ближайшее время. Так что есть шанс, что в один прекрасный день он вернется. «Сюда или в Лондон, или куда-нибудь еще, где ему будет гарантирована безопасность. Иначе говоря, я могу вам, миссис Невинсон, посоветовать одно — не ждать Тома, ни сейчас, ни много позже. Но вы не должны отчаиваться, ни в коем случае не должны. Надо привыкнуть к мысли, надо понять. Он сделал паузу, чтобы я сама поняла, что надо понять». Том может и не вернуться. И тут я снова вспомнила фразу, которую Томас часто цитировал на протяжении многих лет, и она невольно врезалась мне в память. Но только сейчас мне вдруг открылся ее истинный смысл. Смерть похожа на жизнь. Она напрямую относилась к ситуации, описанной тупрой. Возможная смерть Томаса и его возможная жизнь не слишком различались между собой. Он мог не вернуться никогда, даже если дышал земным воздухом где-нибудь далеко-далеко. У меня был выбор — либо больше не ждать его, либо продолжать ждать, либо объявить умершим со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо решить, что он всё еще ходит по нашей земле кочует по миру, но это был внутренний выбор, имеющий смысл лишь для меня самой, чтобы было на что опереться. А внешне? Как обстоит дело? Где он находился, когда вы в последний раз имели о нем сведения? Куда он отправился? Куда его послали? Ту развел руками. Это был выразительный и совершенно понятный жест, означавший бессилие перед известными обстоятельствами. Очень сожалею, но не могу вам ничего сказать. Не могу, пока не пройдет положенное время, и все это не останется в далеком прошлом. И пока мы сами точно все не выясним. «Вы не можете ответить даже на такие вопросы», спросила я с изумлением и не без возмущения. Возмущение помогало мне владеть собой, Так ведь тоже бывает. Я еще не успела переварить новость или поверить в нее, но у меня уже выступили слезы на глазах и задрожал подбородок. Хотя безутешные рыдания помешали бы мне продолжать разговор и осознать то что расскажет этот человек. Если я расплачусь, ему придется обнять меня. А англичане на такое не способны, в лучшем случае он легко похлопает меня по плечу. Правда, Тупра не был типичным англичанином, и взгляд у него был обволакивающий, а не отстраненный. Вообще-то, я не хотела давать волю чувствам и бурным слезам, по крайней мере, пока не останусь одна, я прикусила нижнюю губу. Тупра вроде бы понимал мое состояние, но держался сухо и деловито. Он ведь ясно сказал, что не хотел не лишать меня надежды, ни давать ее не пытался ни смягчить информацию, ни слишком сгущать краски. Он говорил правду, рассказывал то, что знал, вернее, то, что ему было позволено рассказать. Нет, я просто не могла разрыдаться при нем, ведь нам еще предстояло о многом поговорить и обсудить практические вопросы. Думаю, я имею право узнать, где он погиб, если он действительно погиб или где мог попасть в плен. Неужели вы оставите меня до конца жизни терзаться догадками? Скажите хотя бы, отправляли его или нет на Фалькленды? Отсюда он уехал в самом начале войны. Мой последний вопрос. Тупра словно пропустил мимо ушей. Я хорошо вас понимаю, миссис Невинсон. Не сомневайтесь в этом. Но Том был не один там, где он был и где, возможно, до сих пор находится против собственной воли или из осторожности, или скрываясь от нас. Там до сих пор останутся другие люди, и любая просочившаяся наружу информация способна навлечь на них беду. Дело не в том, что я вам не доверяю. Просто мы придерживаемся твердого правила не доверять никому, никому ничего не рассказывать. Однако вам не придется терзаться догадками до конца своей жизни. Это я обещаю. Рано или поздно у нас обязательно появятся сведения. Те или иные «но» появятся. Все мы вряд ли выясним, но достаточно много наверняка. И Том, возможно, уже завтра войдет в эту дверь, чего нельзя исключать. А возможно, вы больше никогда не увидите мужа, о чем я вам тоже сказал. Он не хотел, чтобы я ощутила полную беспросветность, но и света старался оставить поменьше. В случае его гибели, хотя надеюсь, что он жив, мы сразу же известим вас. Но не раньше, к моему большому сожалению. И как я должна вести себя до тех пор? Носить трауры или продолжать ждать? Считать себя вдовой или все же еще замужней женщиной? У моих детей есть отец или они остались сиротами? Сколько времени так будет продолжаться? Вряд ли вы понимаете, как трудно это вынести, мистер Тупра. Как это... Мне не приходили на ум нужные слова. Как с этим справиться? Это ведь немыслимо. Если хотите, называйте меня Бертрамом. А я могу называть вас Бертой? На миг мне показалось смешным что наши имена так похожи. Послушайте, Бертрам. Слушаю, Берта. Лучше было бы нам, пожалуй, держаться более официально. Называйте меня как хотите. все таки согласилась я. На самом деле мне это было безразлично. А вообще-то в Испании легко переходит на «ты» при первом же знакомстве. Справиться можно с чем угодно, Берта. С чем угодно. Вспомните, прожен тех моряков, которые в прошлые века годами не возвращались, или так и не вернулись, и о которых ничего не было известно. Прожен солдат, чьи тела не удалось вынести с поля боя. И хотя они могли оказаться дезертирами, их полагалось считать погибшими. Прожен пленных, которых не удалось вытащить из плена. Прожен тех, кого взяли в заложники. Прожжен первопроходцев, пропавших без вести. Их тела не были обнаружены, а значит, не было уверенности в их смерти. Они, скорее всего, погибли, но не наверняка. Что-то ведь подсказывало этим женщинам, должны они продолжать ждать, либо пора оставить всякую надежду. Сколько ждать и до каких пор? Что-то может подсказать это и сегодня. Хотя таких случаев бывает гораздо меньше. Главное другое. Нужно ли это им или нет? Надоело им ждать или нет? А еще могут появиться равнодушие или даже обида на пропавших за то, что они пропали, а потом вернулись, как у лис. И если уехавший поступил так не по доброй воле, все равно появляется обида. То есть люди забывают, если хотят забыть. Если готовы забыть или воспоминание не приносит утешения, не радует, а становится лишь непосильным бременем, мешает сделать хотя бы шаг дальше и просто дышать. Сейчас вы не способны представить себе такое, Берта, но постепенно столкнетесь и с этим. Конечно, процесс будет долгим, не похожим на стрелу, летящую прямиком к цели. Будут рывки как вперед, так и назад. Будут блуждания по переулкам, пока не станет окончательно ясно, что произошло. Если, конечно, когда-нибудь станет ясно. И тогда стрела либо достигнет цели, либо переломится в воздухе. «Так умирает воздух», — подумала я. Что касается возможного вдовства, продолжил он уже другим тоном теперь более деловым. Британский закон учитывает разные ситуации и предполагает разные возможности. Но если человек исчезает и отсутствует неопровержимые доказательства его гибели, то, как правило, должно пройти семь лет и один день с момента, когда его видели в последний раз, или о нем имелись точные сведения, и только тогда официально признается факт смерти только тогда наследники могут вступить в права наследования, а вдовец или вдова могут снова вступить в брак, если развод уже не был оформлен из-за безвестного отсутствия супруга. Но я пока этот вариант не изучил, простите. Вдруг он вас заинтересует? Так вот, в конце такого срока человека обычно признают умершим со всеми вытекающими отсюда последствиями. Смерть и напсентия так это называется. Естественно, если пропавший позднее является живым, решение суда чаще всего считается недействительным. Меня почему-то вдруг заинтересовали столь абсурдные правила. Как ни странно, если что-то вызывает наше любопытство или кажется смешным, это лучший способ отвлечься, хотя бы на миг от печали и несчастий. Чаще всего, вы хотите сказать, что бывают случаи, когда явно живого человека продолжают считать умершим? Он разговаривает и дышит, ходит и протестует, но закон говорит ему «Замолчите, вы не можете спорить и на что-то претендовать, потому что официально вы умерли, о чем написано вот здесь». Тупра улыбнулся очень приятной улыбкой уже успев почувствовать, что она мне нравится. В той мере, разумеется, в какой это позволяло моё безграничное отчаяние. Оно ведь отпустило меня лишь на время нашего короткого обмена репликами. Вы наверняка не читали Бальзаковского полковника Шабера. Там несчастного вояку никто не желает признать живым и называют самозванцем, потому что в анналах военного ведомства Он значится погибшим в сражении при Прессе-Шелау, во время наполеоновских войн. Это, конечно, роман, но бюрократия и в реальности бывает именно такой. А бывает и хуже, не удивляйтесь. Люди об этом не подозревают и уверены, что обладают несокрушимыми правами и гарантиями. Но государственная власть должна быть абсолютной, и таковой и является. Только тогда мы будем способны функционировать даже в наших демократических странах, о каком бы разделении властей нам ни твердили. И достаточно сменить законы или придумать новые, чтобы оставить человека без денег, работы и дома, или считать его несуществующим. Людей лишают гражданства, объявляют самозванцами или апатридами, ссылают или выставляют вон, объявляют сумасшедшими, недееспособными или умершими. Люди очень боятся с нами бороться, и они очень наивны. Я тотчас обратила внимание на это с нами, отличавшееся от его же предыдущих «мы». Прежние «мы» относились к Ми-6, а последние — к всемогущему государству, к которому Ту про себя относил и которому служил, как и Томас а влияние тупры на него было ощутимо. Но сказанное означает и то, что если наследники разделили наследство, то никто не заставит их вернуть его, особенно если они все уже успели потратить, как обычно и случается. Или если вдовец либо вдова заключили новый брак. Этот брак не признается автоматически недействительным, поскольку все вели себя честно. В соответствии с законом мы выполняли решение суда. Но такое бывает редко, очень редко. Вряд ли вы услышите про повторение истории графа Монте-Кристо, особенно в Англии. Ту прочитает романы, вскользь подумала я. По мере того, как он продолжал говорить, мне все больше казалось, что этот голос я слышу не в первый раз. Я смотрела, как шевелятся его пухлые губы, Сейчас они шевелились очень быстро, и точно знала, что никогда раньше их не видела, поскольку забыть такие губы было бы трудно. Несмотря на свое состояние, я отметила, что в тупре было что-то малоприятное, и тем не менее, как ни странно, он казался привлекательным. Горе и потрясения не мешают нам почти бессознательно обращать внимание на такие детали. Его своеобразное лицо притягивало к себе взгляд как магнитом, особенно длинные ресницы и серые глаза. А он воспользовался моим любопытством, чтобы продолжать отвлекать меня от главного, чтобы я постепенно и не теряя контроля над собой усвоила. Вот уже много месяцев никто ничего не знает про моего мужа, даже начальство, и, возможно, 4 апреля 1982 года я видела его в последний раз. Граждане уверены, государство их защищает. И обычно так оно и бывает. Это основа основ, что я готов подтвердить. Но люди не знают другого. Если пресловутая защита того потребует, или они станут мешать ее осуществлять, то есть поведут себя недолжным образом, Ничего подобного им не позволят, и с ними расправятся. Как? Лишат имущества и права собственности. А тот, у кого ничего нет, уже ничего не может сделать. У них отберут имущество, конфискуют земли и недвижимость, отнимут состояние с помощью непредвиденных налогов и штрафов. Для всего есть своя граница. А о том, чтобы она была заботиться совместными усилиями правительства и парламент. И чтобы кто не провозглашал раньше, стоит ему самому прибиться к власти и начать писать законы, как он сразу прозревает. Ладно, не будем про это, не хочу вас пугать. Но именно так происходит, когда речь идет о высшем благе, и другого выхода в трудных ситуациях просто нет. Только вообразите себе, Какой бы поднялся тарарам, какой бы воцарился хаос, если бы каждое жизненно важное решение стали обсуждать с населением. Все бы остановилось, поскольку жизненно важные решения принимаются каждый день, а не время от времени. «For the great to good», — сказал он, — «ради высшего блага или блага большинства». Иногда он говорил слишком быстро и мой английский, рассчитанный больше на чтение, чем на устную речь, не позволял мне понять все достаточно точно. Я заглянул и в испанские законы, касающиеся якобы умерших, правда, мельком, но ведь лично вы зависите от них, и они дают некоторые преимущества, если мне отыскали правильные документы. В Испании не нужно ждать столько времени, чтобы исчезновение человека с большой вероятностью можно было объяснить его кончиной. Всего два года. И Тупро поднял вверх два пальца, что напоминало знак Виктории, и было совсем неуместно в данных обстоятельствах. Если случилось кораблекрушение, либо авиационная катастрофа над пустынной необитаемой зоной и так далее. А может и три года, точно не скажу и он поднял три пальца. Но, как бы то ни было, есть обстоятельная статья, подходящая к нашему случаю. Вот она. И в переводе, и на испанском. Он достал из кармана пиджака две страницы с машинописным текстом и протянул мне испанский вариант, предлагая прочесть. Примерно так там и говорится, да? Это касается правил признания погибшими военнослужащих, а также вольнонаемных, работавших в воинских частях, принимавших участие в боевых действиях и пропавших без вести. По прошествии двух лет он не удержался и стал подражать Черчиллю. После мирного договора, а если таковой не был заключен, с момента официального объявления о завершении войны. «Good gracious!» «Боже правый!» И добавил «Бюрократический стиль ужасен в любой стране». Уже хорошо, если можно хоть что-то понять. А этот документ я понял, несмотря на все его выкрутасы. Я тотчас сказала. Единственная война, которая случилась за последнее время, Фольклендская, а вы мне так и не ответили, был ли отправлен туда Томас. Это не имеет никакого значения, быстро возразил он. Чтобы вы как можно быстрее получили документ, удостоверяющий ваше вдовство, Мы формально подтвердим, он там был и пропал без вести именно на Фольклендах. Однако испанский закон предполагает более долгий срок для вступления в права наследования. Он вытащил третью бумагу. Ага, вот. До истечения пяти лет после заявления об исчезновении на сей раз он показал мне пять растопыренных пальцев. Не выдаются свидетельства о праве на наследство и не разрешается наследникам безвозмездно распоряжаться, дарить, жертвовать и так далее имуществом, которое им досталось. Ну вот, военные действия на Фольклендах прекратились 20 июня 1982 -го года. Значит, 20 июня нынешнего года, то есть через 8 месяцев, в Испании, согласно этому документу, можно будет объявить Томаса умершим. И я не думаю, что со стороны нашей страны возникнут возражения против того, чтобы предпочтение было отдано испанскому закону. Наверняка их не будет. Проблема Берта заключается в том, что вы не получите наследство до 89 -го года. То есть ждать будет нужно еще пять лет. Но не беспокойтесь, об этом мы тоже подумали. «Вам не придется жить только на вашу маленькую университетскую зарплату. Это было бы несправедливо, даже если бы речь шла о дезертирстве Тома. А мы не будем считать его дезертиром, пока это не доказано». Слова Тупры показались мне бестактными. Или нет, пожалуй, это было деликатной формой, то есть стерилизованной, щадящей и прагматичной советовать мне расстаться со всякими надеждами, перестать ждать и считать Томаса умершим, хотя нам не доведется предать его тело земле. К глазам у меня опять подступили слезы, но я не хотела показывать их Тупре, поэтому встала, повернулась к нему спиной, подошла к балконной двери, сжала рукой лоб и скулу, три пальца на лоб, а большой на скулу. Уставилась на уродливый памятник, который высится на площади за деревьями, и надпись, на котором я помнила наизусть. Этот памятник возведен по инициативе испанских женщин в честь солдата Луиса Наваля. «Родина, никогда не забывай тех, кто погибает за тебя». Дело было в 1912 году. Но я так и не удосужилась выяснить, кем был этот солдат хотя памятник ему возводился под патронатом в числе прочих королевы Виктории Эухении и писательницы Эмилии Пардо-Бассан, фигурировавшей в списке дам-патронесс как графиня Пардо-Бассан. Я даже не знала, на какой войне он погиб. Может, на Кубинской за 14 лет до того и на другом краю океана, как, возможно, и Томас, К пасти моря к нечетким буквам на камне. Мне это было всегда безразлично. Наша Родина очень ловко умеет забывать и делать так, чтобы разного рода надписи, даже на камнях, стирались и быстро становились нечеткими, о чем она неусыпно заботится. И ей все равно кто за нее умер? Она не знает благодарности, а, пожалуй, даже питает к павшим презрение. Луис Наваль тень, пустой звук, призрак, и хотя ему поставлен памятник, никто о нем ничего знать не знает. Никто не обращает на памятник внимания. А Томас, наверное, будет тенью в еще большей мере. Будет ни живым и ни мертвым фантомом, о котором не вспомнят даже его дети. А если не они, то кто? Травинка, пылинка, рассеявшийся туман. Выпавший и растаявший снег, пепел, комар, порыв ветра, дым над угасающим огнем. «Где может лежать его тело?» — подумала я, едва сдерживая слезы. Никто не оплакал его, никто не закрыл ему глаза. Возможно, никто и не похоронил. А если какие-то люди и похоронили, то поспешно и тайком, чтобы могила не была похожа на могилу. «Ровная земля без холмика», чтобы не обнаружили те, кому вздумается её искать. Но я тут же отбросила эти мысли, потому что Тупра снова заговорил, вроде бы не обращая внимания на мое молчание и на то, что я стояла к нему спиной. Видно, хотел помешать мне погрузиться в переживания, хотел отвлечь практическими и юридическими вопросами и опять пробудить мое любопытство. И знаете, Берта, тут в вашем законе оговаривается, что будет, если покойник потом вернется. Вот послушайте, если уже после признания человека умершим пропавший появляется или появляются доказательства того, что он жив, он может вернуть свое имущество, но в том состоянии, в каком оно окажется в момент его появления. Думаю, тут следовало бы сказать «вновь появляется». Далее. Он также имеет право на деньги, полученные от продажи его имущества, или на имущество, купленное на деньги от продажи. Однако он может потребовать лишь прибыль, полученную от его имущества после момента его появления. И тут тоже, на мой взгляд, следовало бы сказать «нового появления». Это было бы точнее. Добавил он с излишней придирчивостью и щелкнул пальцами по листу бумаги. Короче, если наследники все истратили, он не получит ни пенни из своего былого состояния, не сможет вернуть себе ничего. На что будет жить этот человек, этот бедняга, будь то мужчина или женщина? Его считали умершим, а потом он стал еще и нищим. На подачке друзей? Вряд ли дружба сохраняется так долго. Я хочу сказать, что вряд ли она способна пережить чью-то смерть. На иждивении у своих детей, но нельзя исключить, что они придут в ужас, увидев своего родича вроде как ожившим, и в душе пожелают отправить его обратно в могилу. Вряд ли государство захочет каким-то образом компенсировать ему потери или назначить пенсию. «По-моему, если кто-то несколько лет считался умершим, то в случае возвращения он должен как минимум считаться пенсионером или получить что-то еще». По правде сказать, я плохо слушала Тупру. Он перескакивал с пятого на десятое, Но то, что сейчас растолковывал мне, имело свою цель. Он обращался со мной как со вдовой я должна была свыкнуться со своим новым положением, Заинтересоваться юридическими вопросами и задуматься о будущих средствах существования для нашей семьи. Теперь я обычная вдова, которой следует как можно скорее получить соответствующие документы и должным образом все оформить, иначе мы столкнемся с серьезными проблемами. И тогда я смогу устроить свою жизнь, Снова выйти замуж, если захочу. Ведь он наверняка считает, что в моем возрасте и с моей внешностью претендентов у меня будет достаточно. А я, между прочим, заметила, как смотрит на меня он сам. В его взгляде было мужское одобрение. Скрытое, конечно, но для меня очевидное. про большой любитель женщин. И явно пользуется у них успехом. Это сразу бросалось в глаза. Ощущалось даже сейчас. Небось, проклинает всё на свете за то, что познакомился со мной в таких прискорбных обстоятельствах, в роли вестника, принесшего новость, которая человека сокрушает, вгоняет в отчаяние, подчиняет себе все его чувства и все внимание, исключает любой флирт. Сегодня у него точно ничего не получилось бы. Так как слишком неподходящей была обстановка. Да и вся ситуация в целом. Только это заставило его нажать на тормоза и отказаться от приятных планов. А вовсе не то, что я жена его близкого коллеги, потому что подобные типы особой щепетильностью не отличаются. Для них, согласно их внутренним правилам, важно лишь сохранить в тайне все, что должно сохраняться в тайне и о чем следует помалкивать. Да, Тупра уже видел, как я повторно выйду замуж, если пожелаю, но не видел, что помехой тут может стать бремя, которое я несу на себе, двое маленьких детей. Он готов помочь мне в любом случае, даже если Томас окажется дезертиром или перешел на сторону врага, то есть стал перебежчиком. Но, скорее всего, Тупро уверен, что это не так, и предпочитает говорить о нем как об умершем, как об исторгнутом из мира, хотя формально обязан оставить мне тонкую нить надежды или маленькую щелку. Ничего нельзя сказать наверняка, пока не найдено тело, пока нет прямых свидетелей. А ведь Томас словно испарился, и никто не видел, как это произошло. Никто даже точно не знает, когда это произошло. Я по-прежнему стояла у балкона, повернувшись к тупре спиной. По-прежнему боролась со слезами, которые туманили мне глаза. Снова и снова глотала слезы. Наконец мне показалось, что я с ними вроде бы справилась. И услышала, как гость зажег сигарету вытащенную из разрисованной египетскими картинками пачки. «Если Томас когда-нибудь вернется, его деньги останутся нетронутыми, уверяю вас. Я не трону их, пока будет хотя бы малейшая надежда на то, что он жив. Даже если он отыщется где-нибудь в самом глухом уголке земного шара», проговорила я, не глядя на Тупру. Я совершенно не ставлю под сомнение ваши намерения, Берта. Но не надо быть слишком наивной. Любые намерения выполнимы лишь в меру возможностей. Вам ведь придется на что-то жить, тратить деньги. Этот самый 89-й год, он еще далеко, 90-е и того дальше. А только тогда английский закон признает Тома умершим и вы будете получать от министерства положенную вам, как вдове, пенсию. Но было бы несправедливо, если бы предполагаемая вдова нашего сотрудника терпела лишение. И мы стараемся о таких вещах заботиться. Мы не бросаем семьи погибших, а обеспечиваем их необходимыми средствами. Я оборвала его. Слово «погибший» тяжелой плитой упало мне на душу. Оно прозвучало констатацией факта. Однако я заговорила о другом. Вы сказали «90-й год, но это значит, что еще в нынешнем году вы имели контакты с Томасом, то есть в восемьдесят третьем. Разве он исчез не в восемьдесят втором? И это случилось не во время Фалькленской войны. Но тогда где? Скажите мне ради бога хотя бы это. На сей раз. Я повернулась лицом к Тупре и сделала несколько шагов в его сторону. Он улыбнулся, словно его позабавила скорость, с какой я произвела расчёты, или же досаду вызвала собственная промашка. Теперь-то он понял, насколько внимательно надо следить за своими словами. Но большого значения этому не придал, так как был отличным актером и умел увиливать от ответов. «Нет, надо подождать, Берта. Подождать, пока мы как следует проанализируем все факты. Я вам об этом говорил». И он продолжил, как ни в чем не бывало. Короче, для вас мы придумали следующее. Вы будете числиться в качестве переводчицы. Что более чем правдоподобно, в штате одной из международных организаций со штаб-квартирой в Мадриде. Скажем, СОИ или ОМТ но я понятия не имею, что такое сои или ОМТ. Это Международный совет по оливковому маслу и Всемирная организация туризма, соответственно. Он произнес эти названия по-испански весьма неуверенно, не сумев правильно расставить ударение. Те, кто работают на них, как и на ООН или ее продовольственную и сельскохозяйственную организацию и так далее, освобождаются от уплаты налогов. То есть назначенное им жалование получают целиком. А оно не такое уж и маленькое. Совсем не маленькое. Это льгота для служащих, которые часто живут за пределами родной страны. Своего рода компенсации. Ваш случай иной, но вы все равно будете ею пользоваться. На самом деле вы будете числиться в штате, но вам не придется там даже появляться. Ведите свои университетские занятия, живите привычной жизнью. По нашим прикидкам, ваш доход не сократится. Вам будет поступать примерно столько же, сколько официально платили Тому. В действительности чуть меньше, но вы это вряд ли заметите. Видите ли, ему время от времени полагались наградные наличными за особые заслуги, за выполнение трудного задания, особо важного и длительного, и те суммы формально вроде как не существовали. Их вы по понятной причине получать больше не станете. Обе организации имеют штаб-квартиры в Мадриде, как я сказал. И с их стороны возражений не последует. Они уже свое согласие дали. С нами привыкли считаться во многих местах, что очень и очень удобно. Люди рады оказать нам услугу, если мы о чем-то попросим. Опять и опять, все те же непонятные мы и нам. Прежде они включали в себя и Томаса и продолжают включать после его смерти или исчезновения, после его дезертирства или предательства. Наградой ему стало сомнение в его судьбе или честное признание, что о ней ничего не известно. Я, видимо, должна им быть за это благодарна. Они могли просто умыть руки, ведь от погибшего нет больше никакой пользы. Скорее, он становится помехой. Что ж, просто не повезло человеку. А вот если он объявится живым, то может стать очень ценным кадром. Вы хотите сказать, что мне будут платить за несделанную работу? Это лишний вопрос, Берта. Только не говорите, что вас это может смущать. Знали бы вы, сколько людей по всему миру получают жалования за то, что они ничего не делают. За то, что числятся в административном совете или являются членами благотворительного фонда. Посещают пару совещаний в год и что-то советуют, не давая никаких советов. На самом деле они получают деньги за то, что сидят себе тихо и помалкивают. Государство содержит паразитов. Очень много паразитов. И таким образом сваливают с себя массу проблем и успокаивают недовольных, что считается полезным вложением. А в вашем случае такие выплаты более чем оправданы. Это вопрос справедливости. О чем тут говорить, если вы потеряли мужа, если ваш муж служил своей стране? Поверьте, данный вариант надо считать самым подходящим, лучшим и самым простым. Я опять повернулась к нему спиной и подошла к балкону, но на сей раз открыла дверь и выглянула наружу. Бросила взгляд на темный памятник солдату Луису Навалю. «Если вы потеряли мужа», — сказал Тупра. «Я действительно потеряла мужа, независимо от того, жив он или давно покоится в земле. Я никогда больше его не увижу. Скорее всего, не увижу». Наверняка не увижу. Никогда больше. И тут уже не в силах сдержаться, я тихо заплакала, без всхлипов и стонов. Слезы хлынули, и я тотчас почувствовала, как мокрыми стали щеки, подбородок и даже блузка. И я больше не могла сдерживаться. Да, именно так. На улицах, с которыми простился покинув плоть на дальнем берегу. Он, кажется, меня благословил и скрылся с объявлением отбоя. Тупра, естественно, сразу все заметил. Но вместо того, чтобы сидеть на месте и ждать, пока я приду в себя, как поступил бы почти любой англичанин, он встал и медленно, спокойно, словно считая шаги «один, два, три» четыре и пять, направился ко мне. Он вроде бы давал мне время остановить его словом или жестом, который значил бы «подождите» или «оставьте меня», или «оставайтесь там, где были». Но в тот миг я была слишком несчастной и не могла отвергнуть человеческое сострадание, кто бы его не проявлял. Я почувствовала легкое дыхание тупры, У себя на затылке, потом его руку у себя на плече, правую руку на моем левом плече, для чего он сперва рукой обвил мою шею, словно обнимал сзади, хотя это и не было объятием. Я уткнула лицо в его руку, ища утешение, и сразу же намочила ему рукав слезами, но не думаю, что испортила ту костюм